И в Еренске Голицыны не остались. Дело о сообщниках Шакловитова тянулось, являлись новые показания, обвиняли Голицына в сношениях с колбунами, нашли переписку его с Шакловитом во время первого крымского похода. Из переписки оказывалось, что он был именно крайний друг Шакловитому, а не простой знакомец». Явился донос, что Голицын взял деньги с хана и потому отступил. От Перекопи попался и Кропоткин. Наконец, явился самый опасный донос. Монах Иосаф извещал, что когда он был в Еренске, то князь Василий велел сказать князю Борису, чтоб его, князя Василия, берегли, пригодиться, потому что царю Петру только год жить». Донос оказался совершенную клеветою. Монах никогда и не бывал в Еренске, а вздумал оклеветать князя Василия, чтобы заслужить милость царя Бориса Алексеевича. Остальные обвинения Голицын отвергнул. Несмотря на то, его перевели в Пустозерск. С дороги он писал царям, «Ныне в пути мучим живот свой». И скитаемся Христовым именем, Всякую потребую обнищали, И последние рубашки с себя проели. А в пустозере хлеб зелодорок, И всякая живность, И помереть будет нам Томную и голодную смертью. Милосердные великие государи, Велите нас, бедных и невинных, Возвратить из такого злого Тартара. Голицынах перевели в Пинежский Волок и здесь забыли. Князь Борис, как увидим скоро, потерял свое первенствующее положение, которое перешло к Нарышкиным. Решилась участь и третьего близкого к Софье человека, имя которого неразлучно с именами Голицына и Шокловитова. Мы видели, что леший медведь — как называли сильвестра медведева враги его, успел скрыться из Москвы и направлял путь к западной польской границе. Но дорогобужский воевода схватил его в Безюкове, монастыре, вместе с известным пятидесятником Гладким, и отправил обоих в Троицкий монастырь. «Шокловитый», — говорил Сильвестр при допросе, — «о государском здоровье и об убийстве никаких слов мне не говаривал. Осказывал мне пятисотный Ларион Елизарьев, и пришед ко мне, плакал, говорил, «Пришла на нас беда великая, не знаем, как быть. Призывал нас Федор Шокловит меня да Андрюшку Кондратьева, Алешку Устрижова, Оброску Петрова, и говорил, чтоб им тайно в ночь побить боярина-льва кириллчина нарышкина до кравчего князя Бориса Алексеевича и иных. Я им отвечал, если вы так сделаете, то пропадете и с Федором здесь, и в вечное душами. Скажите ему, Федьке, что вам того дела учинить одним невозможно, а иным говорить вы о том не смеете, говорил бы он сам». И он ларион с товарищи ему федьки отказали и того делать не стали говорил федька дважды мне сильверстку наедине как бы ни было царицы натальи кириллны так бы у царевны с царем петром было совестно церкви святой я не смущал о которые тетрадки писал дьякон афанасий Он был у Спаса на дворце о присуществлении, и ту тетрадку принес ко мне показать он диакон, и я с той тетрадки списал себе две тетрадки. На патриарха в той тетрадке ничего не написано, а написано на греков. А книгу о Манне я написал по приказу царевны, и та книга посылана была к Гетману Ивану Степановичу, и киевским властям к свидетельству, и с нею другая греческая книга. И в Киеве на обличение греческой книги написана обличительная книга и прислана князем Василием Васильевичем Голицыным, как в 197-1689 году был на службе. Извет Филиппа Сапогова что умышлял я с Шекловитом убить патриарха ложный. А караул у меня был от Великой Дни для того, чтоб патриарх тайно меня не сослал. И была у меня написана книга летописная, начата со 190 -го года о правлении Великой Государыни. И что было с того года? Описана та книга с письма Кореонова. А чернил ту книгу я а переписывал дьячок Ивашка. На очной ставке с Сапоговым Медведев заперся. Его растригли и пытали, дали пятнадцать ударов. Не признался. Винился в одном, что говорил стрельцам «не бойтесь», хотя царя Петра сторона и повезет, и много будет дней на десять, а то опять будет рука сильна, стороны царевны. Это говорил ему Шакловитый, слыша от одного юродивого. Повинился, что говорил про патриарха, учился мало и речей богословских не знает. Повинился, что под портретом царевны подписывал полный титул вседержавнейшей самодержецы» «Семь добродетелей и вирши». «Разыскное дело о шокловитом» Том первый столбцы 541, 554, 595, 598 и другие, а также смотрите том третий Растриженного, называвшегося теперь уже Сенькою, Медведева, Отдали в руки духовному начальству, которое приставило к нему двоих увещателей, новоспасского архимандрита Игнатия и Сафрония Лихуда. Сенька принес покаяние в ересе, объявил свою манну обманную. Собор определил сжечь манну всенародно, Медведева разрешить от церковной клятвы и сослать в монастырь под начал. Акты исторические, том 5, номер 194, страница 337, 341. Но этим дело не кончилось. После долгого укрывательства схвачен был один из главных сообщников Шокловитова, Стрижов, который показал на Медведева, что тот имел связь с каким-то поляком Силиным, занимавшимся чародейством и вызванным в Москву лечить глаза царю Ивану алексеевич Силен долго жил у Медведева, и тот говорил ему, что Софья хочет выйти замуж за Голицына, а Медведева возвести на патриаршество вместо Иоакима. Медведева подвергли новой страшной пытке огнем и железом и потом казнили смертью, 11 февраля 1691 года.